Сделал Эсмонд хаддак. Его ноги в охотничьих сапогах переминались по ковру как бы в ритмическом танце, наподобие того, что ранее исполнила мисс Поппи Кигли Бассингтон. И совершенно напрасно он еще при этом улюлюкал по охотничьи. И так было ясно, что перед нами орел, и что радость жизни хлещет в нем через край. Я приветствовал его и пригласил присесть,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 Мне стало очевидно, что мы с Дживсом, возлагая надежды на бодрящие действия принародного успеха, недооценили пьянящую силу триумфа на концертных подмостках. Глядя на курбеты, которые выделывал Хаддок, и слыша его лесные вопли, я радовался за него, что рядом нет моего старого приятеля, сэра Родерика Глоссапа.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 — Я ответил, что да, вспоминаю. — Ну так вот, сегодня вечером. — А знаете, Гасси, — перебил он сам себя, — это такое потрясающее ощущение, когда покоришь огромную аудиторию, вы это называете огромной аудиторией. Мой вопрос его заметно задел. Ну, во всяком случае, двухшиллинговые, шиллинговые. И восьми пенсовые места все были раскуплены, плюс еще, наверное, билетов пятьдесят стоячих по три пенса, прикинул он немного обиженно. До реформы 1971 года один шиллинг равнялся в Англии десяти пенсам. Хорошо, скажем, сравнительно огромную, если угодно. В данном случае это не принципиально. Потрясающее ощущение, когда...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 А я снова с приятностью расположился в кресле и закурил свежую сигарету. «Все начинает понемногу улаживаться», — думал я. «Конечно, в Деверил холле по-прежнему можно наблюдать страждущие души в определенном количестве, которое однако, день ото дня заметно идет на убыль. У меня уже дела в порядке». «У Гасси в порядке». «Только на фронте Китики это положение по-прежнему нестабильное». и синяя птица его счастья медлит с вылетом на сцену. Я поразмыслил немного о делах китикета, а затем вернулся к более приятной теме, к собственной персоне и был все еще поглощен ею, с каждой минутой чувствуя себя бодрее и жизнерадостнее, как вдруг распахнулась дверь. На этот раз никакого алого сполоха не было, потому что вошел не Эсмонд, вернувшийся с охоты, а Дживс,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 Встречный нами в коридоре Силверсмит сообщил, что минуту назад выпроводил последнюю группу чужих гостей, то есть кигли бассингтонов, с приспешниками. И помимо домочадцев, горящую палубу еще не покинули только викарий, мисс Перебрайт и молодой джентльмен, как он условно обозначил моего кузена Томаса Эсмонт, по этому поводу выразил удовлетворение, заметив, что теперь будет где повернуться. Вот и хорошо, что мы разминулись с этими занудами. Верно, Гасси? Англии нужно поменьше кигли бассингтонов и получше качеством. Вы согласны со мной, Силверсмит? — Боюсь, что не составил собственного мнения по этому вопросу, сэр. — Силверсмит, — сказал Эсмонд, вы напыщенный старый осел. И хотите верьте, хотите нет? Ткнул.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 который в давно прошедшие времена доводил многих барышень в директорском кабинете до слез и икоты. Ты где это пропадал? Еще совсем недавно, до своего исторического концертного выступления, Эсмонт Хаддок в ответ бы завязался узлом в извинениях и весь взмок от раскаяния. О перемене, произошедшей с бардом Деверил Холла, Можно было убедительнее всего судить, потому что теперь его чело нисколько не увлажнилось. А на губах заиграла приветливая улыбка. — А, тетя Дафна, — сказал он. — Куда же вы уходите спать? У меня болит голова. — Почему-то так поздно. — Надо полагать, потому что раньше не собрался, — весело ответил Эсмонт. Полковник и миссис Кигли Бассингтон были очень удивлены. Они не могли понять, почему тебя здесь нет. Эсмонд звонко расхохотался. «Но ну и глупцы же они в таком случае», — проговорил он. «И ежу ясно? Раз меня нет здесь, значит, я где-то еще». Пошли Гасси. «У-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю!» -лю -лю, лю лю лю невозмутимо, — добавил он и поманил меня за собой в гостиную. Даже без Кигли Бассингтона в гостиной Деверил Холл народу оставалось изрядно. «Может быть, четыре тети, Кратышка, юный тос Гертруда Винкворд и его преподобие Сидне Перебрайт занимали и не все места, но все-таки, можно сказать, зал был полон. Теперь прибавьте сюда Эсмонда и вашего покорного, а также Дживса и Куинни с подносами, и уже негде яблоко упасть. Я снял с Дживса пару бутербродов с сардинкой». и сидел, откинувшись на спинку кресла, полный глубокого удовлетворения. Как вдруг в дверях возник Силверсмит, все еще без кровинки в лице, после перенесенного потрясения. Встал по стойке смирно, напыжился и добавил «Констебль Допс».